Глава 39. Свет и тени на разных путях. Теперь в Герствуде ещё больше окрепла уверенность, что поиски работы нужно начинать когда угодно, только не сегодня. И это было единственным последствием принятого им решения. А в душе Керри все эти 30 дней происходила непрерывная борьба. Необходимость приобрести себе приличное платье, уж не говоря о желании купить кое-какие украшения, становилась всё острее, а между тем было ясно, что сколько ни работай, она ничего не сможет потратить на себя. Потребность быть одетой прилично постепенно вытеснила ту жалость, которую она почувствовала к Герствуду, когда он просил поддержать его. Он не повторял этой просьбы, а желание становилось всё настойчивее, и Кэри всё больше досадовало, что герствуют ей в этом мешает. Когда герствуют дошёл до последних 10 долларов, он решил оставить их себе, чтобы не зависеть от Кэри в мелких расходах, на трамвай, на бритьё и тому подобное. Поэтому, ещё имея на руках эту небольшую сумму, он заявил, что у него больше ничего нет. У меня в кармане пусто, сказал он однажды. Я сегодня уплатил за уголь, и теперь у меня осталось 10 или 15 центов. У меня в кошельке есть немного денег. Герствут взял их и отправился за банкой томатов. Кэри смутно сознавала, что это было началом нового порядка. Герствут взял из кошелька 15 центов, ровно столько, сколько ему нужно было на покупку. С тех пор так и повелось, что он стал покупать всякого рода мелочи. Как-то утром Кэрри вдруг вспомнила, что вернётся домой лишь к самому обеду. У нас вышла вся мука, обратилась она к Герствуду. Ты бы сходил в лавку. Мяса тоже нет. Может, возьмём печёнки и свиной грудинки? Ничего не имею против. Сказал Герствуд. Тогда возьми полфунта или даже 3/4 фунта того и другого, распорядилась она. Хватит и полфунта, отозвался Герствуд. Кэри открыла кошелёк, достала оттуда полдоллара и положила на стол. Герствуд сделал вид, будто не замечает денег. Вскоре он отправился в лавку и купил муку, продававшуюся в кульках по 3 1/2 фунта а также печенку и свиную грудинку. Все эти покупки он положил на кухонный стол вместе со сдачей. Керри заметила, что счет сходится в точности, и у нее сердце сжалось при мысли, что в конце концов этот человек ничего от нее не требует, кроме еды. И она подумала, что, быть может, слишком строго судит его. Пороков у Герства да не было никаких, может быть, он еще найдет себе работу. Но в тот же вечер, когда Кэрри входила в здание театра, мимо неё прошла одна из артисток кордебалета, нарядно одетая, с букетиком фиалок на груди и очевидно в прекрасном расположении духа. Она ласково улыбнулась Кэрри, показав красивые ровные зубы. Кэрри ответила ей такой же улыбкой, невольно подумав при этом: "Она может позволить себе хорошо одеваться". И я могла бы быть такой же нарядной, если бы тратила все деньги на себя. А сейчас у меня нет даже приличного бантика к блузке». Выставив вперёд ногу, Керри задумчиво поглядела на свою обувь. «Будь что будет, но в субботу я непременно куплю себе туфли», — решила она. С ней подружилась одна из самых хорошеньких и милых девушек в труппе, которая почувствовала, что от Керри можно не ждать каверс. Это была весёлая маленькая Манон, не признававшая суровых требований общества в вопросах морали, зато обладавшая отзывчивым сердцем и всегда готовая помочь другому. Кардобалету почти не разрешалось переговариваться, но всё же девушкам иногда удавалось обменяться несколькими фразами. Жарко сегодня, правда? сказала маленькая актриса, обращаясь к Кэри. Она была в розовом трико, с золотым шлемом на голове. В руке она держала сверкающий щит. Да, жарко, ответила Кэри, радуясь тому, что хоть кто-нибудь захотел поболтать с ней. Я прямо вся изжарилась, продолжала девушка. Кэрри взглянула на её очаровательное личико с большими голубыми глазами и заметила, что на лбу у девушки выступили мелкие капли пота. Мне никогда ещё не приходилось так маршировать, как в этой оперетте, сказала девушка в золотом шлеме. А вы и раньше играли? Спросила Кэрри, удивлённая тем, что у этой крохотной особы уже есть кое-какой сценический опыт. Очень много? А вы? Нет. Я впервые. Вот как? А мне казалось, что я вас уже видела однажды, когда ставили Друга королевы. Нет, покачала головой Кэрри. Их разговор был прерван громом оркестра и шипением магния, зажжённого за боковыми кулисами. Кордебалет должен был быстро построиться для нового выхода. Другого случая поговорить им в этот день не представилось, но на следующий вечер, одеваясь для сцены, маленькая девушка снова очутилась возле Кэри. "Я слышала, что наша труппа через месяц выезжает в турне", сообщила она. Неужели? Испугалась Керри. Да, а вы поедете? Не знаю. Вероятно, поеду, если меня возьмут. О, конечно, возьмут. А я вот не поеду. Во время турне больше платить не будут, а в дороге всё уходит на жизнь. Я никогда не уезжаю из Нью-Йорка, тут для меня вполне достаточно театров. И вы всегда находите другое место? Разумеется. А в этом месяце как раз открывается новый театр на Бродвее. Как только наша труппа уедет, я постараюсь устроиться там. Кэрри с интересом слушала её. Очевидно, не так уж трудно получить место в театре. Может быть, она тоже устроится где-нибудь, когда труппа уедет из города. Скажите, платят везде более или менее одинаково? спросила она. "Да", ответила маленькая девушка. Иногда немного больше. У нас тут, между прочим, платят неважно. Я получаю 12, сказала Кэрри. Да что вы? изумилась та. Я получаю 15, а вы, я замечаю, стараетесь куда больше моего. На вашем месте я бы этого не потерпела. Вам платят меньше, пользуясь вашей неопытностью. Вы тоже должны были бы получать 15. Но мне не дают, сказала Кэрри. Уверяю вас, что вы получите больше в другом месте, если только захотите, продолжала маленькая девушка, которой Керри очень нравилось. Вы прекрасно справляетесь с делом, и её режиссёр это знает. Надо сказать правду. Керри сама того не сознавая, держала себя на сцене с достоинством и грацией, выделявшими её среди других. Этим она была обязана естественности своих движений и полному отсутствию самомнения. "И вы думаете, что в театре на Бродвее я могла бы зарабатывать больше?" спросила она. "Безусловно", ответила её новая приятельница. "Вот мы вместе пойдём и узнаем, а говорить уж буду я". Кэрри слушала её, исполненная благодарности. Этот маленький воин рампы очень нравился ей. Девушка в золотом шлеме и в воинском облачении казалась такой опытной, такой уверенной в себе. Если бы я тоже могла так находить работу, мне нечего было бы беспокоиться за будущее, размышляла Кэрри. Зато по утрам, когда на неё обрушивались всякие хозяйственные обязанности, а герствуд по обыкновению сидел и всем своим видом заставлял её думать, какое он тяжкое бремя, Кэри горько сетовала на судьбу. Правда, благодаря расчётливости герствуда прокормиться им было не трудно, и, пожалуй, могло бы хватить и на квартиру, но сверх того не оставалось ни цента. И когда Кэри купила себе туфли и ещё кое-какие необходимые мелочи, проблема квартирной платы весьма осложнилась. За неделю до рокового дня Кэри вдруг сообразила, что их средства на исходе. Мне кажется, у меня не хватит денег, чтобы внести плату за квартиру, воскликнула она во время завтрака, заглядывая в сумочку. Сколько у тебя есть? спросил Герствуд. У меня осталось 22 доллара, но надо ещё всю неделю покупать продукты. А если я изтрачу на это деньги, которые получу в субботу, то ничего не останется на следующую неделю. Скажи, пожалуйста, Джордж, этот твой друг Дрейк не скоро ещё откроет отель? Нет, думаю, скоро, ответил Герствет. По крайней мере, он уверял меня в этом. Через некоторое время он добавил: "Ничего. Не тревожься. Лавочник, наверное, согласится обождать. Мы столько времени покупаем у него, что на неделю или две он не откажет нам в кредите". "Ты думаешь, он согласится ждать?" "Я в этом уверен". В тот же день, зайдя в лавку за фунтом кофе, Герствуд сказал глядя прямо в глаза лавочнику: «Вы бы не согласились, мистер Эсладж, рассчитываться за всё сразу в конце недели?» «Пожалуйста, пожалуйста, мистер Уиллер», — ответил тот. «А чего же нет?» Герствуд, даже в тяжёлые времена продолжавший держаться с известным тактом, больше ничего не добавил. Всё оказалось так просто. Он захватил свою покупку и отправился домой. Началось отчаянное метание человека, очутившегося в тупике. Квартирная плата была внесена, и на очереди был расчет с лавочником. Герствуд уплатил ему из своих 10 долларов, а в конце недели получил деньги от Керри. В следующий раз он отложил расчет с лавочником и таким образом сохранил свои 10 долларов, а Эсладж получил в четверг или пятницу по субботнему счету. Эти неурядицы заставили Керри искать какой-нибудь смены впечатлений. Герст вот очевидно не понимал, что у неё могут быть ещё и иные потребности. Он мысленно распределял её заработок так, чтобы его хватило на все насущные расходы, но, видимо, и не собирался вносить что-либо сам. И он ещё говорит мне: "Не тревожься", размышляла Керри. Если бы он хоть немного тревожился, он не сидел бы тут целыми днями, дожидаясь моего возвращения. Он нашёл бы себе какую-нибудь работу. Не может быть, чтобы мужчина за 7 месяцев не сумел при желании подыскать себе какое-то занятие. Вид Герствуда, всегда неряшливо одетого и хмурого, побуждал Кэрри искать развлечений вне дома. Два раза в неделю в театре бывали утренники, и тогда Герствуду приходилось довольствоваться холодной закуской, которую он сам себе готовил. Были ещё 2 дня, когда репетиции начинались в 10:00 утра и кончались в час, а помимо того, Кэри стала навещать некоторых подруг из кордебалета, в том числе голубоглазого маленького воина в золотом шлеме. Это вносило разнообразие в её скучную тоскливую жизнь в уединённой квартире, где сидел и бездельничал её угрюмый муж. Голубоглазово воина звали Лола Осборн. У неё была комната на 19-й улице, близ 4-й авеню, в районе теперь сплошь застроенным конторскими зданиями. Окна комнатки выходили во двор, где росло несколько тенистых деревьев. "Разве ваша семья живёт не в Нью-Йорке?" спросила однажды Кэрри свою подругу. "Да, но я не могу ужиться с родителями", ответила та. "Они хотят, чтобы я делала то, что им нравится. А вы постоянно живёте здесь?" "Да, с вашей семьёй?" Кэрри было стыдно сказать, что она замужем. Она столько раз жаловалась Лоли на то, что очень мало получает и так часто делилась с подругой своими тревогами за будущее, что теперь ей было неприятно говорить о муже. "Нет, я живу у родственников", солгала она. Мисс Озберн считала само собой разумеющимся, что Кэрри тоже вольна распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Она постоянно зазывала её к себе, предлагала маленькие совместные прогулки, и в конце концов Кэрри перестала вовремя приходить домой. Герствуд заметила это, но его положение не позволяло ему ссориться с ней. Несколько раз Кэрри возвращалась домой так поздно, что едва успев приготовить что-нибудь на скорую руку, тот же мчалась в театр. Разве во второй половине дня у тебя тоже бывают репетиции? осведомился как-то Герствуд. При этом он постарался скрыть свою горечь и сомнение, побудившие его задать этот вопрос. «Нет, но я подыскиваю себе другое место», — ответила Керри. Так оно в действительности и было. Но всё-таки это лишь с большой натяжкой могло сойти за объяснение. Мисс Озборн побывала с Керри у режиссёра, собиравшегося ставить на Бродвее новую оперетту, а от него подруги вернулись в комнату Лолы, где они сидели ещё до того, как 3 часов дня. Вопрос Герствуда Керри поняла как покушение на её личную свободу. Она совсем упускала из виду, что уже и так пользовалась большой свободой. Но человек всегда дорожит последними своими достижениями и бдительно охраняет то, что ему удалось завоевать. Герстут прекрасно понимал создавшееся положение. Он был для этого достаточно умён. В то же время в нём сохранилась ещё известная доля порядочности, не позволявшая ему открыто протестовать находясь в состоянии необъяснимой апатии, герствут всё глубже и глубже, погружался в какое-то оцепенение и спокойно взирал на то, как Кэрри постепенно уходит из его жизни. Точно так же он добровольно выпускал из рук все возможности вновь выбраться на поверхность. Всё же Он не мог удержаться от мягких, бесполезных и надоедливых замечаний, которые с каждым днём всё более и более расширяли пропасть, образовавшуюся между ним и Керри. Однажды, глядя из-за кулис на ярко освещённую сцену, где Кардобалет сверкая бутафорией занимался упражнениями, главный режиссёр спросил балетмейстера: "Кто эта девушка, четвёртая справа?" Вон та, что поворачивается сейчас к нам лицом. Её зовут мисс Маденда, ответил балетмейстер. Хорошенькая, сказал главный режиссёр. Почему бы вам не поставить её во главе цепи? Хорошо, поставлю, согласился тот. Да, непременно так и сделайте. Она несравненно лучше той, которая сейчас ведёт цепь. Отлично. Я так и сделаю. На следующий день Кэрри вызвали из ряда. Похоже было, что её ждёт выговор. "Сегодня вы поведёте колонну", сказал ей блетмейстер. "Слушаюсь, сэр", ответила Кэрри. "Постарайтесь вложить побольше жизни в ваши движения", добавил он. "Побольше огня". "Слушаюсь, сэр". Кэрри была изумлена. Она подумала было, что девушка, возглавлявшая кардебалет, внезапно заболела, но, убедившись, что та стоит тут же, в ряду и с явной враждебностью глядит на нее, все поняла. Эта честь предоставлена ей за заслуги. Кэрри умела красиво склонять голову на бок и при этом изящно держала руки, так что они не висели у нее плетьми. И теперь, оказавшись во главе колонны, она постаралась очень эффектно использовать своё умение. Эта девчонка знает, как держаться на сцене, заметил в другой раз режиссёр. У него даже мелькнула мысль побеседовать с ней лично. Если бы он не придерживался неизменного правила не заводить никаких дел с артистками кордебалета, он уже давно заговорил бы с ней. Поставьте её во главе белой колонны, снова посоветовал он бледместеру. Белая колонна состояла из двадцати с лишним девушек в белоснежных, с глубокой каймой фланелевых костюмах, отделанных серебром. На девушке, возглавлявшей колонну, был роскошный костюм тех же цветов, но в отличие от остальных, на ней были эполеты и серебряный поясок, а сбоку болталась коротенькая шпага. Кэрис набдили всеми этими доспехами, и несколько дней спустя она появилась в них на сцене, гордясь своими лаврами. Но приятнее всего было то, что ей повысили жалование с 12 до 18 долларов. Герствуд так и не узнал об этой перемене. Не стану отдавать ему все деньги, решила Кэри. Достаточно и того, что я плачу за всё. Мне нужно купить столько вещей, Следует заметить, что за второй месяц службы в театре Кэрен окупила немало всевозможных вещей, нисколько не считаясь с тем, какие это будет иметь последствия. Пусть себе герствут, изворачивается как знает с квартирной платой, пусть ищет кредиты в соседних лавках. Ей необходимо больше следить за собой. Первым её шагом была покупка блузки. И при этом она убедилась, как мало можно приобрести на то, что у неё остаётся, и как много, если тратить весь заработок на себя. Кэри совсем забывала о том, что живя одна, она всё равно вынуждена была бы платить за стол и квартиру, и не могла бы тратить все 18 долларов на наряды. А однажды Кэрри остановила свой выбор на платье, которое не только съело всю прибавку к жалованию, но и заставило её взять и из неприкосновенных 12 долларов. Она понимала, что заходит слишком далеко, но женская любовь к нарядам одержала верх. На следующий день Герствуд сказал: "Мы должны лавочнику 5 долларов 40 центов". "Неужели так много?" слегка нахмурившись, произнесла Кэрри. Она взялась за кошелёк, чтобы оставить Герствуду денег. «У меня всего только 8 долларов 20 центов, и за молоко мы задолжали 60 центов», — напомнил Герствуд. «Да ведь и за уголь ещё не уплачено», — добавила Керри. Герствуд ничего не сказал. Он видел, что она покупает много вещей в ущерб хозяйству, И радова да всякой возможности уйти из дому и прийти попозже. Всё это чувствовал он не кончится добром. И вдруг Кэрри выпалила: "Право не знаю, как и быть. Я не могу платить за всё. Я слишком мало для этого зарабатываю". Это было уже прямым вызовом, и Герству пришлось поднять перчатку. Но он старался сохранять спокойствие. Я вовсе не хочу, чтобы ты платила за всё, сказал он. Я только прошу немного помочь мне до тех пор, пока я не найду работы. Ну, конечно. Как будто я слышу это в первый раз, ответила Кэрри. Ты пойми, что моего заработка не может хватить на всё. Просто не знаю, как быть дальше. Но ведь я старался найти работу, воскликнул Герствуд. Что же ты прикажешь мне ещё делать? Ты видно мало старался, стоял на своём кэре. Я вот нашла. А я тебе говорю, что сделал всё от меня зависящее, ответил он, рассерженный её словами. И не зачем тебе попрекать меня своими успехами. Я только просил немного поддержать меня, пока я не подыщу работу. Я ещё не вышел в тираж, я ещё стану на ноги. Он пытался говорить с достоинством, но голос его слегка дрожал. Гнев Керри мгновенно утих. Ей стало стыдно. Вот возьми, сказала она и высыпала на стол содержимое кошелька. Здесь не хватит на всё, но если можно обождать до субботы, то я уплачу и остальное. Можешь это оставить себе, грустно сказал Герствут, отодвигая часть денег. Я хочу только уплатить лавочнику. Кэрри спрятала деньги и рано принялась за стряпню. Ей хотелось, чтобы обед поспел вовремя. Она чувствовала себя виноватой после этой маленькой вспышки. Вскоре, однако, каждый из них снова задумался о своём. Кэрри зарабатывает больше, чем она мне говорит, размышлял Герствуд. Она хочет уверить меня, будто получает только 12 долларов. Но разве на эти деньги можно накупить столько вещей? Впрочем, мне всё равно. Пусть делает со своими деньгами, что ей угодно. Вот я подыщу какое-нибудь занятие, и тогда пусть проваливает ко всем чертям. Сейчас эти мысли были вызваны гневом, но это могло предопределить отношение Герствуда к Кэрри в будущем. Ну и пусть сердится, думала Кэрри. Надо напомнить, чтобы он искал работу. Я не могу его содержать. Это несправедливо. В это время Кэрри познакомилась с несколькими молодыми друзьями мисс Осборн. Эти молодые люди однажды заехали к Лоли и пригласили её покататься в экипаже. В это время у неё была Кэрри. Поедем с нами, предложила Лола подруге. Нет, не могу. Да, полны, Керри, поедем. Но скажи, пожалуйста, чем ты так занята? настаивала Та. К 5 часам мне необходимо быть дома, ответила Керри. А зачем? К обеду? Ой, не беспокойся, нас угостят обедом, возразила Лола. Нет, нет. Я не могу, противилась Керри. Я не поеду. Ну, пожалуйста, Керри, это такие славные мальчики. Вот ты видишь, мы вовремя доставим тебя домой, ведь мы только прокатимся по Централ-парку. Кэри подумала и наконец сдалась. Но помни, Лола, сказала она. В половине 5 я должна быть дома. Эта фраза вошла в одно ухо Мисс Озборн и вышла в другое. После знакомства с Друэ и Герствудом Кэри с оттенком цинизма относилась к молодым людям вообще, и особенно к таким, которые казались ей ветреными и беспечными. Она чувствовала себя значительно старше их. Их комплименты казались ей пошлыми и глупыми. И всё же она была молода душой и телом, а юность тянется к юности. "Не беспокойтесь, мисс Моденда", почтительно заметил один из молодых людей. Мы вернёмся вовремя. Неужели вы можете предполагать, что мы задержим вас насильно? Кто вас знает, улыбнулась Кэрри в ответ. Они отправились на прогулку в коляске. Кэрри разглядывала нарядно одетую публику, прогуливавшуюся в парке, и слушала глупые комплименты и незамысловатые остроты, которые в некоторых кружках сходили за юмор. Она упивалась видом этой вереницы экипажей, тянувшихся от ворот у 59-й улицы мимо музея изящных искусств до ворот на углу 110-й улицы и 7-й авеню. Она вновь попала под чары, окружавшие ее роскоши — элегантных костюмов, пышной упряжи, породистых лошадей, всего этого изящества и красоты. Снова сознание собственной бедности мучительно кольнуло ее. Но Кэри постаралась забыть об этом, хотя бы настолько, чтобы не думать о Герствуде. А тот ждал и ждал. Часы пробили 4, 5, наконец 6. Уже темнело, когда он поднялся с качельки. Как видно, она сегодня не собирается приходить домой, угрюмо произнёс он. Да, так всегда бывает, мелькнуло у него в уме. Она идёт в гору, и для меня в её жизни уже нет места. Кэри же испохватилась, что опаздывает, когда на часах уже было четверть шестого. Экипаж в это время находился далеко, на 7-ой авеню, близ набережной реки Харлем. "Который час?" спросила она. "Мне нужно домой". "Четверть шестого", ответил один из её спутников, взглянув на изящные часы без крышки. О, боже, воскликнула Кэрри. Но она тотчас откинулась на подушки экипажа и, вздохнув, добавила: Что ж, упущенного не воротишь. Теперь уже поздно. Ну, конечно, поздно, поддержал её один из юнцов, мысленно рисовавший себе интимный обед и оживлённую беседу, которая могла привести к новой встрече после театра. Кэрри Чрезвычайно понравилось ему. Давайте поедем в Доломиты и подкрепимся немного, предложил он. Что ты скажешь на это, Орен? Идёт, весело отозвался тот. Кэри подумала о Герствуде. До сих пор она ни разу ещё не пропускала обеда без уважительной причины. Экипаж повернул назад, и лишь в четверть седьмого компания села обедать. Снова повторилось всё то, что было в своё время в ресторане Шери, и на Кэри нахлынули тяжёлые думы. Она вспомнила миссис Венс, которая так и не показывалась после оказанного ей герству дом приёма. Подумала об эмсе, образ которого особенно ярко запечатлелся в её памяти. Ему нравились более интересные книги, чем те, что она читала более интересные люди, чем те, с кем она встречалась. Его идеалы находили отзвук в её сердце. Хорошо быть выдающейся актрисой, вспомнила она высказанную им мысль. А какая актриса она? О чём вы задумались, мисс Моденда? спросил один из её спутников. Хотите, я угадаю? О нет, И не пытайтесь, отозвалась Кэрри. Она принялась за еду. Ей удалось несколько забыться и разделить общее веселье. Но когда после обеда молодые люди завели речь о том, чтобы снова встретиться после спектакля, Кэрри покачала головой. "Нет", твёрдо заявила она. "Я не могу. У меня уже назначена встреча после театра". "О, полна мисс Маденде?" умоляющим голосом произнёс молодой человек. Нет, нет, не могу. Вы были очень милы ко мне, но я прошу меня извинить. Молодой человек был в отчаянии. Не падай духом, старина, шепнул ему товарищ. Попытаемся после спектакля, а вось она передумает.